Глава 9. По сути, момент первого контакта с бандитами был самым сложным. Да, мы знали пароли и отзывы, но все равно риск присутствовал. — Кто? Кто в теремочке живет? — донесся до меня голос Константина, когда он нажал спрятанную под камнем кнопку. — Я мышка-мутант, — приглушенно ответил стражник. По счастью, визуального контакта не предусматривалось, и собеседники просто переговаривались через замаскированную дверь, что здорово играло нам на руку. — А еще кто? — продолжал Настей хрень, майор. — Такого теремочка на одного мало. — А еще семеро мутантов козлят, а ты кто? — А это ваша мамка пришла, молочка принесла. Мле выдохнул дозорный. Я забыл, что там за хрень дальше. На самом деле, лежа на холодной земле и слушая этот бред, я едва не ржал, но при этом полностью одобрял придуманный вороном текст. Ведь даже его последняя часть была продолжением пароля, причем этот его вариант использовался только по вторникам. — А дальше ты должен открыть эту сраную дверь, — закончил правильной фразой Константин. «Чего так долго?» — уже от себя добавил охранник. Послышался гул скрытого механизма, а потом короткий, но очень удивленный вскрик. На этом все и закончилось. «Дим, сюда!» Я вскочил и пробежал вперед. В небольшой низинке, которую до этого я видел глазами жучка, сейчас образовалась дыра, и в ней ребята-кости стояли над двумя скрученными по рукам и ногам охранником. Вон тот был шустрым, пробормотала Ольга и недовольно пнула одного из двух провалившихся стражей. Почти дотянулся до кнопки. Помягче, родная. Костя сел на корточке рядом с мычащим, коротко стриженным мужиком. Им нас еще мимо ловушек проводить. — Нам нужен только один, — хищно оскарилась Ольга. — И мне кажется, этот не хочет нам помогать. «Ты просто грубая и агрессивная женщина!» — пожал плечами майор. «А надо всего лишь вежливо попросить!» Он улыбнулся, а из его ладони показался красный язычок пламени. «Барон, если хотите, отвернитесь пока!» Отворачиваться, я, разумеется, не стал. Более того, мне было очень интересно посмотреть на то, что он собирается сделать дальше — Как ни крути, мне тоже придется ходить в дикие земли, и умение быстро добывать информацию у тех, кого я там встречу, по-любому пригодится. Интересно, а у ликвидаторов его передают от старшего к младшему? Или их этому учат в академии? Охранники ломались недолго. Вернее, вообще не ломались. Когда поняли, кто к ним пришел... Они стали делиться информацией на наперебой, и даже обошлось без пыток. А когда выложили все, также легко согласились помочь нам пройти по тоннелю. Ольга была права, нам был нужен только один из них. Поэтому второго вырубили и аккуратно откинули в сторонку, чтобы не мешал. «А если не послушаешь, отдадим тебя Бугровским», — привел последний аргумент Константин. «Давай, Паша, сообщай». «Да-да, только не убивайте!» Бандит дрожащими руками взял рацию и включил ее. «Вход вызывает базу!» «База слушает!» Через несколько секунд отозвался не совсем трезвый голос. При этом на заднем фоне раздавался многоголосый хохот и крики. «Тут ребята из города вернулись с добычей!» «О, уже! Пусть бегут быстрее! Эй, пацаны с бухлом вернулись!» Рация отключилась, успев, правда, передать восторженный рев. Молодец! Коля добрительно постучал рукояткой ножа по плечу пленника. А теперь вперед, Паша, и учти. У нас есть карта, и мы ее выучили наизусть. Пленный умел складывать два плюс два и уже понял, что мы не просто так сумели их найти и знали пароли, поэтому выпендриваться не стал и медленно но уверенно повел нас по тоннелю. К слову, тоннель произвел на меня весьма сильное впечатление. Когда я смотрел на него глазами жучка, он не казался просто дырой в земле, а по факту это был качественный укрепленный проход с ровными стенами. Пол был хорошо утрамбован, и каждые десять метров с потолка свисали лампочки. Работала, правда, только каждая третья из них. «Это наши делали», — прошептала мне на ухо Ольга, когда провожатый отключил очередную ловушку. «Туннель ликвидаторов?» — уточнил я. «Нет», — покачала голова девушка. «Мы часто строим подобные, а среди сталкеров много бывших наших, и они стараются применять наши технологии». «Тихо!» — шикнул на нас Костя. «Барон, что там впереди?» «Все спокойно», — кивнул я. «Пока Пашу не за что убивать» особенно если он не забудет на развилке открыть проход на следующий уровень. — Я не собирался, — испуганно вздрогнул провожатый. — Вот и хорошо, — хлопнул его по плечу Константин. — Всем приготовиться. Мы продолжили осторожное продвижение и вскоре вышли к ключевому месту тоннеля. Паша сдвинул неприметный камень, и одна из пластин на правой стене отъехала в сторону, открывая ведущие вниз ступени. — Больше ловушек же не будет, — уточнил провожающего майор. — Нет, — нехотя кивнул тот, — не убивайте. — Да нужен ты больно, — усмехнулась Ольга и коротким ударом по затылку вырубила бандита. — Не самим же нам барахло потом тащить. — Минутку. Я остановил шагнувшего в нишу майора и, быстро сняв куртку и кепку с Паши, надел их на себя. — Готов. Мы спустились на следующий уровень и оказались в 50-метровом коридоре, освещенном лишь двумя тусклыми лампочками. При этом кончался он светлым прямоугольным проемом, в комнате за которым электричество явно не жалели. Оттуда доносились возбужденные голоса ожидающих подарков из города бандитов. «Дима, Оля, держитесь сзади, Фели, щиты, за мной!» Ликвидаторы пошли плечом к плечу, и полностью перекрыли всю ширину коридора, поэтому, чтобы понимать обстановку, я снова выпустил жучка. Так, действительно радостное предвкушение. Бандиты по очереди заглядывают в тоннель и ждут. И слишком большая вера в систему обороны. Даже пулемет, установленный на полу специально, чтобы простреливать тоннель, брошен, и никто даже для вида рядом с ним не лег. А столько за смертью посылать, Ванек!» — крикнул кто-то. В ответ на чрезвычайно подходящую к ситуации реплику, идущая рядом со мной Ольга хмыкнула. «Идем!» — отразившийся от стен коридора голос Кости дошел до противников в искаженном до неузнаваемости виде, и в ответ раздались лишь нетерпеливые крики. «Тридцать метров, двадцать, и последняя лампочка, под которой ребята опустили головы». «А вас четверо, что ли? А кто на входе остался?» «Паша». «Ха-ха! Валер, а ты чё? Счастье ворон пропишет!» Бандит засмеялся, а между тем нас уже разделяли всего десять метров. «Начали!» — от Константина полыхнула силой, и он, резко ускорившись, рванул вперед. Федя и Ольга бросили за ним, а мне осталось только наблюдать и прикрывать. Эй, ты чего? воскликнул первый, оказавшийся на пути майора бандит, а уже в следующую секунду рухнул, рассеченный сверкающим мечом. Напа начал второй бандит и лишился головы. Дени Закончил за него третий и тут же упал, объятый пламенем. Ну и я пригодился. Самый дальний от входа боец вскинул пистолет и умер от взрыва жучка в голове. На смену, сделавшей свое дело иллюзии, мгновенно пришла новая и тут же повторила геройский подвиг предыдущий подземелье наполнили дым, крики, боли и выстрелы. Всех, кто оказывался рядом, убивал Константин. Тех, что выскакивали из дверей, раскидывали магии Феди и Оля. Я же сеял панику в соседних помещениях. «О, старый знакомый водник!» И рядом с ним раздающий приказы бородатый мужик со шрамом через весь лоб. Ворон. Очередной жучок спикировал с потолка и... «Перекрыть прох!» Это были последние слова ворона. А потом из его ноздрей хлынула кровь, и он упал на пол. «Вы окружены!» — проревел Константин. «Все мордами в пол!» И, как ни странно, подавляющее большинство бандитов, даже не видя нас и не зная нашего количества, приказ выполнили моментально. Но не все. Пытаясь спастись, некоторые орванули к запасным выходам. Этих я трогать не стал. Надо же и ребятам снаружи поразвлечься. А вот мимо гада, что схватил одну из девушек и потащил ее в тоннель, прикрываясь ей как щитом, я пройти не мог. «Еще один жучок самоубийцы и еще один труп». «Валим!» — сначала я услышал крик, а потом из дыма прямо на меня выскочили два тела, разминувшихся с группой кости. На точные манипуляции жучками времени не оставалось, и я вскинул заранее приготовленный пистолет. Грянул выстрел, и первый из бандитов откинул назад. «Какого хрена?» — заверещал второй, и нажал на спусковой крючок автомата. Нажать нажал, а прицелиться не успел. Вторая пуля, выпущенная практически в упор из моего это, угодила ему точно в сердце. Убедившись, что в ближайшей комнате больше никого нет, я снова отправил Жучка на помощь остальным. Впрочем, им помощь уже была не особо нужна. Ликвидаторы на голову превосходили противника и сейчас добивали редких сопротивляющихся бандитов. А тех, что послушали майора, И лежали мордами в пол, быстро переводили в бессознательное состояние. Кстати, надо попросить их научить меня этому вырубающему удару. Похоже, тут идет какое-то воздействие магии на определенное место в районе шеи. Убивать не убивает, но обезвреживает гарантированно и быстро. Да и есть ощущение, что после пробуждения противникам придется не очень сладко. «Барон, сюда!» — нанесся до меня крик Константина. По счастью, сквозняки в убежище гуляли очень неслабые, и поэтому, когда я шел на голос, даже умудрился себе ничего не сломать и не задохнуться. «Что случилось?» — спросил я, заходя в самую большую комнату, где держали заложниц. Сейчас испуганные девушки кашляли от дыма и жались к одной из стен. «Там!» — взбешенная Ольга ткнула пальцем — «В запертую дверь. Двое, с двумя заложницами. Для атаки мне нужно знать их точное расположение», — шепнул мне Костя. «Сможешь определить? Твою мать!» Те два, не вовремя выскочивших в коридор козла, отвлекли меня, и я не уследил за этими уродами. «Так чего?» — тихо, — оборвал я майор. «Ага, вот они. Один держит дверь на мушке». Другой — одну из девушек в качестве щита. А вторая заложница без сознания лежит на полу. Сначала дальний. «Сеня, может, сдадимся?» — прошептал автоматчик. «Это ликвидаторы, похожи. Им даже ворон не страшен. Сеня, братишка!» Бандит обернулся, и его глаза удивленно расширились. Ведь Сеня как раз, захлебываясь кровью, оседал на пол. «Ты что с ним сделала, сука?» Бандит резко сместил дуло автомата в сторону девушки, но тут и в его мозгу раздался микровзрыв, и все закончилось. «А неплохо. Мои жучки становятся весьма грозной ударной силой. Хотя не идеально, конечно, и концентрация нужна, и взрывы чистой силы много энергии жрут. Так где они, барон, нетерпеливо дернул меня за плечо Костя?» «На том свете», — ответил я, и устало уселся на чей-то труп. «Можешь выбивать дверь». Майор не заставил просить себя дважды и, прыгнув с места, вынес тяжелейшую створку. «Ты как это сделал?» — рванувшаяся за боссом Ольга замерла в дверях и обернулась ко мне. «Особенность рода», — усмехнулся я. «Все, кто переходят мне дорогу, умирают». — Оля, Федя, очистите все от дыбы и пройдитесь еще раз, — скомандовал Константин. А когда его подчиненные исчезли в других комнатах, подошел ко мне и сел рядом на корточке. — Ладно, я допускаю, что ты можешь на глазок определить, где приложить чистую магию. Но через стену. Любые бабки за секрет того, как ты это делаешь. — Позже, майор. Я серьезно посмотрел ему в глаза. — И у меня большая просьба, объясни своим, что вся эта хрень должна остаться между нами. Это выглядит очень опасным. Это и есть опасно. И именно поэтому я не треплюсь об этом на каждом углу. Но со временем близким друзьям могу секреты приоткрыть. А мы не друзья. Надеюсь, мы на пути к тому, чтобы стать друзьями, Костя. Ясно. Майор секунды три вглядывался в мое лицо а потом резко встал. — Пойду помогу ребятам снаружи, а то там на шум могут монстры сбежаться. — Давай. Ликвидатор убежал, а я устроился поудобнее у одной из стеночек и, к своему величайшему удовольствию, обнаружил на полу чудом неразбившуюся бутылочку Костромской звезды, любимого пива Феникса. Я подцепил крышку ножом и с огромным удовольствием сделал три больших глотка. — Кайф. Пусть ребята доделывают начатое, а я с моими жучками проконтролирую процесс. Ведь нам не надо, чтобы кто-то очухался раньше времени. А заодно и посмотрю, что у них тут припрятано. — Эдик, хорош уже. Машина с места не съедет. — Все съедет. Эдуард поднатужился и впихнул-таки в салон еще один мешок. — Вот, даже место осталось. Вон тот мешочек еще влезет. Эдик, ты задолбал. Нахрена тебе этот мусор? Это не мусор, — механик назидательно поднял палец. Это металл. Вот, построит барон кузню, и из чего вы ковать будете? А это все можно переплавить. Эй, смотрите, что там? Гоша ткнул пальцем вверх по течению реки. Не барон, случайно? Возвращается. Где? Чтобы лучше видеть, Эдуард ловко залез на крышу одного из немногих оставшихся в верхних буграх домов. — Что там? — нетерпеливо спросили его снизу. — Да не пойму что-то. Кинь бинокль. Через секунду бинокль оказался в руках Эдуарда, и он приложил окуляры глазам. — Так что там? — бурлаки на Воронеже. Севшим голосом и не веря своим глазам пробурчал техник. Открывшееся ему зрелище впечатляло, и действительно напоминала одну из известных картин древности. По реке плыли не меньше тридцати груженных под завязку лодок, а их на длинных веревках тащили мужики. Причем эти же мужики на спинах тащили и здоровенные мешки, и автоматчики, что держали на прицелах этих мужиков, тоже тащили мешки. В общем, все что-то тащили и везли. «Это наши!» Эдуард опустил бинокль и посмотрел на мешочек с металлоломом, не поместившийся в машину. «Какая же это ерунда по сравнению с добычей ребят? Бросить? Нифига! Копейка рубль бережет!» Эдуард спрыгнул с крыши и подхватил мешочек с твердым намерением утрамбовать его в машину. С ног буквально рубило, но я всячески старался это игнорировать и даже помогал грузить машину. Ну как помогал? Держал пленных на мушке и следил, чтобы они аккуратно закидывали добычу принимающим в кузовах грузовиков нашим бойцам. Потом была короткая поездка на внедорожнике почти до ворот Савина, а вот дальше началось что-то странное. Вместо того, чтобы торжественно и уже привычно встретить героев-добытчиков, нас остановили за сто метров до ограды. — Что случилось? — спросил Свят у перегородивших дорогу гвардейцев. Их командир тоже повел себя странно. Он вызвал моего помощника наружу и что-то зашептал ему на ухо, показывая то на машину, то себе за спину. Свят внимательно его слушал, но лицо его оставалось каменным. Наконец он кивнул и сел назад в машину. — Что там, напрягся я? — Ничего, Дмитрий Николаевич. Рыжий обернулся и протянул мне черную повязку. «Наденьте это на глаза!» «Да хорош!» — поморщился я. «Сюрпризы опять! Почему только я? Вместе же ходили!» «Наденьте!» — усмехнулся заговорщик. «И только не нужно пытаться угадать. А то испортите все, а ребят старались. Да блин! Я вздохнул, но все же взял повязку. Чего там? Коня мне купили?» «Не угадывайте!» «Да ладно, ладно!» Я две секунды помолчал. Пивоварник что ли, сделали? Хотя нет, рыбак же с нами был!» «Дмитрий Николаевич, блин!» Окей, okay, чего они там сделали? Феникс что-то привез?» «Да», — ответила лиса. «А, хорошо. А что?» Тем временем машина двигалась, и, судя по тому, что ее стало качать, заехала на территорию деревни. Жаль, одним из приятных для меня сюрпризов была бы улучшенная дорога внутри ограды. «Так, Дмитрий Николаевич, снова заговорил свят, когда машина остановилась». — Повязку не снимать, не портите людям праздник, я вас выведу. Двигатель замолчал, хлопнула передняя дверь, а потом открылась моя. — Так, осторожно, подножка. — Я выгляжу нелепо, и на меня наверняка смотрят, — проворчал я под нос, но позволил вывести себя и прошел еще метров десять. Сзади послышался шум других подъезжающих машин, но и без того по приглашенному ропоту я понял, что собралось не меньше тридцати человек. Надо подготовиться, чтобы, когда они все дружно заорут, не уронить своего барского достоинства. «Попрошу тишины!» — раздался громкий голос Васильевича, после чего все остальные звуки стихли. «Спасибо! И первым делом я хочу попросить прощения у тех ребят, кто ходил сегодня на рейд вместе с Дмитрием Николаевичем. Вы — герои, достойны отдельной встречи, и буквально через минуту мы воздадим вам почести», Столы уже накрытые. Ну, а сейчас...» Староста делал паузу, и тишина стала такой, что мне показалось, будто я перенесся в кристалл, и на меня того и гляди прыгнут затаившиеся монстры. Огромного усилия волем мне стоило не сорвать повязку и не поторопить этих любителей сюрпризов и эффектных встреч. «Дмитрий Николаевич, ваше благородие! Когда вы пришли, мне показалось...» Или его голос дрогнул в общем сначала мы не верили что такое возможно что аристократ может быть таким в общем мы решили точно дрогнул и пауза опять и вы бы нам никогда не дали это сделать в ущерб другому и поэтому мы короче старый балабол донесся до меня шепот вроде как клавы поэтому вы нас извините но ночью работы в деревне были частично отложены зато вот раз два Три. Хорошо быть предусмотрительным. Я внутренне сжался, но зато многоголосый рев не оглушил меня полностью. Снова Сильям, снимите с него повязку. Уже в полный голос крикнула Клава. Добро пожаловать. Кто-то коснулся моего затылка, и тьма сменилась дневным светом. Я, конечно, уже догадался, что увижу, но все равно сказать, что был потрясен, это ничего не сказать. Меня высадили прямо перед участком, на котором рос красный кристалл. И там, где вчера был только первый этаж усадьбы и каркас второго, сейчас высился полностью достроенный огромный домино. Черт повери, они даже успели вставить в окна стекла. «Я такого энтузиазма никогда не видала», — доложила появившаяся у моих ног, довольная Акая. «Едва ты вышел за ограду, облепили усадьбу, как муравьи, и никто не спал». «Ну, как вам, ваше благородие?» — громко спросил широко улыбающийся Васильевич. И снова повисла тишина. Я медленно обернулся и только сейчас увидел, что здесь собралось не тридцать человек а все жители моей стремительно растущей деревни, которых уже насчитывалось больше двухсот пятидесяти. Народ толпился на улице, десятки голов торчали над заборами, а те, кому не осталось места, заняли все окрестные крыши. И сейчас все с широкими улыбками смотрели на меня и ждали, что я скажу. «Твою же мать!» «Нет, я это не сказал». Я стоял и пытался проглотить вставший поперек горла предательский комок. Наконец я с ним справился. «Друзья!» — поднял я голос, и вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. И вся пафосная, мотивационная, только что придуманная речь напрочь вылетела из головы. «Спасибо вам!» «Вы чего?» А последняя относилась к внезапно рванувшим ко мне святу топору еще нескольким крупным гвардейцам. Ура его благородию! Грянул у меня над духом голос рыбака, и в следующую секунду, подброшенный десятком рук, я взлетел высоко в воздух. Ура! Еще взлет. Ура! Еще. И только взлетая в третий раз, я позволил себе расслабиться и закрыть глаза. «Да, так и должно быть. Я на правильном пути». Не знаю, сколько раз меня подбросили. Если честно, я вошел в какое-то полумедитативное состояние и почти уснул, но вдруг снова почувствовал под ногами твердую землю. А потом услышал громкий крик свято. «Где вы там, говорите, поляна накрыта? Мы, между прочим, логово бандитов вынесли!»